Глава 30. Имаджин. Я смотрю сквозь одностороннее стекло в двери кабинета, отведённого службе медико-санитарной и социальной помощи. На стуле в коридоре перед ним сидит девочка. Это совершенно точно та девочка, которую неделю назад обвинили в том, что она толкнула свою школьную подругу на проезжую часть. Она меньше, чем другие одиннадцатилетние девочки, которых я видела в школе, и выглядит более худой. Я не понимаю почему, ведь социальные службы занялись ею не из-за плохого обращения, не из-за того, что они не заботились и не проявляли должного внимания. Насколько я могла убедиться из тех документов, которые мне прислала Флоренс Максвел, Вопрос плохого обращения с ребёнком вообще не вставал ни до пожара, ни после. У неё чистые длинные тёмные волосы, ногти подстрижены. Нет видимых признаков того, что она не моется, но всё равно её физическая форма явно оставляет желать лучшего. Я открываю дверь и улыбаюсь ей максимально дружелюбно. «Элли, теперь можешь заходить». Судя по виду девочки, она относится к происходящему как к визиту к стоматологу или чему-то не менее неприятному, что ее заставляют сделать. К подобному я привыкла. Дети смотрят на социальных работников, как на врачей, учителей или полицейских. Их нужно бояться, пока не убедишься, что к тебе нет претензий. Я рассматриваю ее более внимательно и понимаю, почему Элли кажется маленькой. Форма на ней, на размер, а то и на два больше, чем нужно. Одежда не слишком огромная, в первое мгновение даже не понимаешь, что размер больше, чем нужен, но на подсознательном уровне создаётся впечатление, будто девочка меньше своих одногодок. У меня разрывается сердце при мысли, что она в таком юном возрасте лишилась всех и всего, что любила, всего, что в её возрасте кажется незыблемым — семьи, дома, одежды. Ни один одиннадцатилетний ребёнок не ожидает, что всё это будет так жестоко у него отобрано. «Хочешь сесть на диван? Или тебе будет более комфортно у письменного стола?» Элли кивает на письменный стол. Я киваю в ответ. «Без проблем. Присаживайся. Хочешь попить?» Девочка смотрит на свои колени и молчит. «Я помню, что она сказала после инцидента в городе. «Вам на самом деле не следует врать. В старые времена вам бы вырезали язык». При виде её я вспоминаю, как в тот день у меня по спине пробежал холодок. Наливаю себе стакан воды, возвращаюсь к письменному столу и устраиваюсь напротив неё. «Элли, ты помнишь меня? Мы виделись в тот день в городе, когда с твоей подругой произошёл несчастный случай». Элли кивает. «Она мне не подруга». «Как ты сейчас относишься к случившемуся тогда? С тобой всё было нормально после того случая?» Молчание. «Я решаю сегодня больше не поднимать этот вопрос. Мы можем к нему вернуться на следующих сеансах». «Ты знаешь, почему меня попросили сегодня поговорить с тобой?» «Из-за пауков». «Нет, меня попросили встретиться с тобой до этого случая. Ты ведь раньше разговаривала с психологами?» Элли кивает. «Они все хотели говорить о моих чувствах». «Ну, я надеюсь, что в конце концов говорить будешь ты сама». Я улыбаюсь, пытаясь смотреть на Элли ободряюще, но не вижу никакой ответной реакции. «Я хочу, чтобы ты знала, я не собираюсь заставлять тебя говорить ни о чём, что вызывает у тебя дискомфорт. Я здесь не для того, чтобы что-то у тебя выяснить, а затем передать это твоим учителям или опекунам. Эти сеансы предназначены для того, чтобы у тебя было безопасное место, где ты можешь выразить свои чувства и при этом не опасаться, что у тебя из-за этого возникнут проблемы. Никто здесь не будет обвинять тебя. Я не учительница». «И не следователь», — добавляю я. Элли смотрит на меня с ничего не выражающим лицом. Невозможно понять, верит она мне или нет. Я невозмутимо продолжаю дальше. «Может, ты хочешь о чём-то поговорить, Элли?» Она не отвечает, не кивает, не качает головой. Я начинаю говорить ещё мягче. «Может, начнём со школы?» «Тебе нравится в школе?» Раньше нравилось. Элли говорит очень тихо, словно впервые проверяет, как звучит её голос. Я жду несколько секунд. А теперь не нравится? Она пожимает плечами. После долгой паузы говорит. «Они меня здесь не любят». «Дети?» «Учителя?» «Я склоняюсь вперёд. Почему ты думаешь, что они тебя не любят?» потому что я не такая, как другие дети-идиоты, которых они учат. Я медленно киваю, пытаясь не показать, как шокирована. Печальная правда в том, что Элли может быть права. Часто не понимают самых умных детей. Ты можешь привести в пример кого-то из учителей, кто тебя не любит? Не обязательно говорить мне, как его или её зовут. Скажи, как они себя ведут с тобой. Что именно заставляет тебя так думать? то, как она на меня смотрит. Словно я другая, словно Элли запинается, словно она меня боится. Я хорошо понимаю, кого описывает Элли. Я до сих пор помню страх на лице Ханны Гилберт, когда она говорила об этой девочке. И тогда же у меня появилась мысль, что она что-то недоговаривает, не хочет о чём-то рассказывать. Почему, по твоему мнению, учительница тебя боится? Люди всегда боятся того, что не могут понять. Это не моя вина, а их. Это правильно, Элли. Это не твоя вина, и ты должна помнить об этом. Ты можешь рассказать мне о том, что происходит дома? Элли хмурится. У меня больше нет дома. Никто не захотел меня брать. Я этого боялась. После пожара социальные службы пытались пристроить Элли к родственникам, но оказалось, что их мало в Англии выбирать почти неиского, да и те, кто имелся, не пожелали получить 11-летнего ребёнка, которого им пытались навязать. В живых осталась только одна бабушка, мать отца, но та живёт во Франции и часто путешествует. Такая жизнь не подходит для девочки, которой требуется стабильность, как она сама выразилась. Дядя живёт в Новой Зеландии, у него там семья. Племянницу он никогда в жизни не видел и даже на похороны сестры не приехал. У родителей Элли было много знакомых, но мало близких друзей, и никто из них не мог взять ребёнка. У сестры и матери трое собственных детей, и она совсем не хотела брать на себя заботы об ещё одном ребёнке, которого едва знала. Удивительно, как часто дети оказываются под опекой чужих людей, потому что все из ближайшего круга считают, что ответственность на себя должен взять кто-то другой. «Я знаю, дело обстоит не совсем так», — заявляю ей. «В таких делах всё гораздо сложнее. Нам с тобой не понять всех деталей». Я заговорщически склоняюсь к девочке. Я даже не уверена, что люди, которые придумывают правила, сами их все понимают. «Не думаю, что вы представляете, что понимаю я». Заставляю себя снова улыбнуться, напоминаю себе, какой брошенной явно чувствовала себя Элли, когда никто из родственников и знакомых не захотел взять ее к себе. Какой одинокой. Неудивительно, что она настроена враждебно. Как обстоят дела там, где ты живешь сейчас? Как к тебе относятся твои опекуны? Они относятся ко мне так, как относятся к ядовитой змее. Отвечает она и неотрывно смотрит на меня своими тёмными глазами. Мне некомфортно под этим жёстким взглядом. Я ёрзаю на стуле. Словно я им интересна, но они не хотят ко мне приближаться. Как мисс Гилберт, только с меньшим количеством злобы. Я вспоминаю, как приёмная мать Элли не бросилась на её защиту в тот день в городе. Что она тогда сказала? Что ты сделала с Наоми? Она не стала ее защищать, потому что, считала, Элли толкнула Наоми. Это объясняет облегчение у нее на лице, когда я поклялась полицейскому, что видела, как девочки стояли в нескольких футах друг от друга перед инцидентом. А старшая девочка меня поддержала. «Кто была та вторая девочка, с которой я видела тебя в субботу? Это была, я бросаю взгляд на записи, Мэри?» Элли кивает. «Ты ладишь с Мэри?» «Она единственный человек, который не относится ко мне как к идиотке». Элли пожимает плечами. «И она ненавидит Билли так же сильно, как я». «Билли?» Элли морщится. «Он тоже живет с нами, но он не брат Мэри. Он как я. Его мать зря занимает пространство, и его тоже никто не хочет к себе брать. Хотя я не удивлена, потому что он ужасный». Элли внезапно замолкает, словно поняв, что сказала то, что не должна была говорить. «Всё в порядке», — улыбаюсь я. «Не нужно беспокоиться. Как я тебе уже сказала, ты мне можешь говорить всё, что угодно, и я не стану это никому пересказывать. Мне запрещено, или у меня будут серьёзные неприятности». Люди типа вас всегда говорят что-то подобное. «Но я знаю, что вам придётся кому-то сообщить, если я признаюсь, что сделала что-то плохое». «Так, давай разберёмся с плохими вещами. Я действую по типу священника. Ты когда-нибудь встречала священника?» «Мне не разрешается заходить в церковь», — отвечает Элли, «чтобы меня вдруг не объяло пламенем». «Я не могу не ахнуть. Затем вижу блеск в глазах Элли, и у меня отвисает челюсть». «Элли Аткинсон! Это была шутка?» Она пожимает плечами, и я вижу лёгкую ухмылку. Она на самом деле довольно симпатичная, когда не напряжена». «Ну, я в некотором роде действую как священник, только я моложе и симпатичнее». «И не лысая», — говорит Элли. «Я смеюсь». «Да, точно, не лысая». «И точно так же, как если бы ты говорила со священником, ты можешь рассказать мне о плохих вещах, и после этого у тебя не будет никаких неприятностей. Хотя, если все на самом деле очень плохо, если я решу, что кто-то мог из-за тебя пострадать или может пострадать в будущем, мне придется доложить своему начальнику. Ведь существуют вещи, которые нельзя держать в себе, потому что они очень важны, понимаешь?» Элли ничего не отвечает. Похоже, она тщательно обдумывает то, что я сказала, подгоняет у себя в сознании, словно размышляет над контрактом, который она, возможно, захочет подписать. «Я приведу тебе пример», — продолжаю я. «Если б ты сказала мне, что подбросила тех пауков в письменный стол мисс Гилберт...» «Я этого не делала!» — с негодованием перебивает Элли. «Это просто пример», — я поднимаю руки вверх. «Хорошо, пусть будет...» Если б ты сказала мне, что опустила вызывающий чесотку порошок в штаны мисс Гилберт, Элли закатывает глаза. Или слизней в резиновые сапоги мистера Харриса. Ему бы это, вероятно, понравилось. А если б я заменила весь сахар в учительской на соль? Я морщусь. Мне нужно, чтобы ты меня об этом предупредила. Я кладу сахар в чай. Хотя, если ты скажешь мне про порошок в штанах мисс Гилберт, «Не могу обещать, что не буду хохотать, но обещаю никому не говорить». «С другой стороны, если ты скажешь мне, что выкопала яму у неё в саду и прикрыла её листьями, вам придётся сообщить полиции», — заканчивает за меня фразу Элли. Я киваю. «Или, по крайней мере, самой мисс Гилберт и её кошки». «Хорошо», — кивает Элли в ответ, — «я об этом подумаю». «Я только этого и хочу». чтобы ты об этом подумала». Я улыбаюсь. «Я могу задать тебе один вопрос перед тем, как ты вернёшься в класс?» Элли снова смотрит на меня подозрительно, потом легко пожимает плечами. «Ты говорила, что у Мэри относится к тебе по-доброму, так?» Она опять кивает. «Я просто хотела знать, ты можешь обсуждать с Мэри происходящее в школе? Если тебе нужно будет с кем-то поговорить до нашей с тобой следующей встречи, Ты можешь поговорить с ней? «Могу», — отвечает Элли. «Но какой смысл?» Иногда бывает нужно просто кому-то рассказать о случившемся, даже если ничего сразу не поменяется. Может, в это трудно поверить, но если ты просто говоришь кому-то о том, что чувствуешь, становится лучше. «Я знаю, от чего мне стало бы лучше», — заявляет Элли, словно и без меня давно знала ответ. если бы все они понесли наказание.